Иван Данилов Хомяк и Суслик Приключения начинаются Охотники за сокровищами Горбун напал первым. Огромный комар стремительно взлетел в ночное небо и закружился над Сусликом, высматривая, куда бы его побольнее укусить. Наконец, злобные глазки горбуна радостно сверкнули, и, прижав крылья к спине, он спикировал вниз. Атака была нечестная, подлая, со спины. А у суслика и оружия это никакого при себе не имелось. Даже лопата, которой он копал землю в поисках пиратского клада, осталась на жутком мандрагоровом поле. Вдобавок, у него по-прежнему были заняты руки. Одной он поддерживал оглохшего, едва живого товарища, а в другой сжимал плененный корень мандрагоры. Над головой со свистом промчался горбун и, набрав высоту, снова бросился в атаку. Собрав последние силы, суслик подпрыгнул и со всего маху пнул противное насекомое ногой. Послышался неприятный хруст, острый нос горбуна свернулся на бок, и он с жалобным воем рухнул в заросли крапивы. «Получай!» — крикнул мальчишка. Но радоваться было рано. Из кустов навстречу суслику выходила гигантская черная росомаха, болотная ведьма, много лет наводившая страх на лесных жителей. Ее освещенное луной массивное тело напоминало поросший мхом старый валун. Встав на дыбы, зверь заревел, и над деревьями понеслось гулкое зловещее эхо. В ночном небе сверкнула молния. Раздался оглушительный раскат грома. Суслик вздрогнул. По его спине побежали мурашки, а в золотых, как лучи солнца, волосах вспыхнули первые разряды электричества. В два прыжка росомаха выскочила в центр поляны и ударила лапами по земле с такой силой, что та задрожала под ногами. Суслик испуганно отшатнулся. Отдай корень, гадкий гном! проревел лесной монстр. Я не гном! Мальчик отпрыгнул назад, едва уворачиваясь от острых, точно кинжалы когтей, а подлый корешок взвизгнул и вцепился в палец суслика с зубами. Верни, корень! Снова прорычал страшный зверь. Да подавись ты, ведьма! Суслик метнул мандрагору прямо в раскрытую пасть росомахи. Росомаха и в самом деле едва не подавилась. Затряслась, захрипела, клацая зубами и разбрызгивая желтую тягучую слюну. Свирепые глаза зверя блеснули в ночи голубыми искрами, словно холодные кристаллы льда. Суслик запустил руку в волосы и почувствовал, как ладонь, наливаясь обжигающей силой, становится горячей. По растрепанным рыжим волосам побежали волны электрического тока. Мальчик сжал энергию в комок и швырнул в росомаху. Неистовый вопль ярости огласил ночную тьму. Недолго думая, Суслик подхватил на руки бесчувственного друга и со всех ног бросился прочь. А начиналась эта история так. Ночь стояла темная и очень тихая. Лишь изредка в чаще леса ухал филин, проносились по небу едва заметные тени летучих мышей, тревожно стрекотали кузнечики. Большая желтая луна медленно выплывала из-за облаков, освещая уснувшую землю белыми равнодушными лучами. Только в эти минуты, когда ночной лес озарялся призрачным лунным светом, можно было заметить, как среди болотной трясины крадутся две черные, едва различимые в темноте фигуры. Несколько раз загадочные странники останавливались и оглядывались по сторонам. — Мы точно не заблудились, Сослик, опасливо спрашивал тот, что был ростом пониже. — Я этих мест не знаю. — Точно, — шепотом отвечал второй. «Мы уже рядом. Жабье болото прошли. Начинается старый буреломник». Суслик достал из кармана фонарик и посветил на карту. «Смотри, вот оно. Поле Мандрагор». Теперь в тусклом свете фонаря стало видно, что Суслик был невысоким пареньком с рыжими волосами, а его спутником оказался большой зеленый лесной клоп. «Вот это да! Очень неожиданно!» «Тогда привал!» — ответил клоп. «Я устал! Ноги отваливаются!» Приятели сели, прислонившись спинами к черепу дракона, что лежал, наполовину погрузившись в мох и хвою. Из пустой глазницы торчала старая высохшая сосна. «И зачем я только на ночь глядя сюда пошел?» — уныло заговорил Клоп. «Лучше бы с хомяком в лото поиграл, а потом послушал историю про маленького викинга, которого проглотил ужасный море Драконус». Клоп достал шоколадный батончик и принялся задумчиво жевать его. «Не раскисай!» — в свете фонарика глаза суслика сверкнули ярким желтым огнем. «Сам же в поход напросился!» «Да не трясись ты так! Держи хвост дудкой!» Невдалеке что-то ухнуло, громко и страшно захохотал леший. Клоп поежился. «Испугался!» — насмешливо прищурился суслик. Нечеточки, возмутился Клоп. «Но ты не забывай, тут рядом логово злющей росомахи, а зубы у нее огромные, острые, как сабли, кругом огоньки болотные, комарьек кикиморы прячутся по кустам, а потом как цап за ногу!» «Не самое приятное место для прогулок, понимаешь?» Клоп нервно вздохнул. «Когда я дома у печки ножки грел, а ты про сундуки с золотыми монетами рассказывал, это приключение показалось мне очень легким. Выкопал клад, принес домой, спрятал под кровать. Проще некуда. Просто только в книжках бывает, а в жизни за успех надо побороться», усмехнулся Суслик, отмахиваясь веткой от комаров. Один из них, горбатый, с красными злыми глазами, размером не уступал воробью. Он так и крутился вокруг суслика, высматривая местечко повкуснее. Мальчик отогнал комара подальше и продолжил. — Что же ты сделаешь с золотом? — Зубы золотые вставлю, — мечтательно произнес клуб. Улыбнусь, а изо рта солнечные зайчики. Настоящие зайцы от зависти лопнут. Клоп прищурил глаз, прицелился и метнул в горбатого комара липкой болотной грязью. Тот злобно зашипел и, несколько раз перевернувшись в воздухе, со свистом упал в болото. Друзья помолчали, прислушиваясь к ночным шорохам. Шелестели на ветру листья, качались камыши, печально квакали сонные лягушки, а в грязи возился подбитый метким выстрелом комар-великан. «Всегда мечтал легко разбогатеть» нарушил тишину Клоп. «Выиграть в лотерею, найти клад, пораньше купить биткоины, так, чтобы ничего не делать, а жить припеваючи. Разве не здорово?» «Нет», — помотал головой суслик. «Так не бывает. Как говорит хомяк, хочешь кушать калачи, не валяйся на печи». Клоп презрительно фыркнул. Работать он не любил. Над их головами что-то затрещало. С сосны посыпались сухая хвоя и старые шишки. Клоп сжался, и испуганно посмотрел вверх. На ветке сидел филин. В его больших круглых глазах отражалась луна. «Продаю биткоины», — хриплым голосом сообщила птица. «Недорого». «А ну, кыш отсюда!» — шикнул Клоп. «Не подслушивай!» Грубиян. Обиженно ухнув, Филин сорвался с ветки и, тяжело взмахивая крыльями, улетел в ночь. Луна тем временем снова спряталась за облака и друзей окружил холодный сумрак леса. Суслик посветил фонариком в темноту. Со всех сторон их обступали унылые болотные топи, поросшие сухим тростником и осокой. Суслик сунул фонарик в карман и посмотрел на небо, на котором мерцали, то разгораясь, то затухая, далекие живые звезды. «Меркнут знаки зодиака над просторами полей. Спит животная собака, дремлет птица-воробей», — задумчиво произнес он. «Стихами заговорил», — удивился клуб. «А ну-ка, дай мне свой фонарик. Какой странный. Не знаешь, где у него спрятана батарейка?» Фонарик Суслика на самом деле выглядел необычно. Он был похож на камень. Голубовато-серый, прозрачный, как стекло, со сбитыми неровными краями, из которого сам по себе лился холодный белый свет. «Хомяк говорил, это глаз тролля», — вспомнил Суслик. на — недоверчиво протянул Клоп и поскреб камешек острым коготком. «Он бы еще глаз Годзиллы сказал». «Так я и поверил». «А что, Суслик, сундук с золотом надо искать в пяти шагах от спящей саламандры? Правильно я запомнил?» «Правильно!» — пихнув приятеля локтем, усмехнулся тот. «Только не саламандры, а мандрагоры!» «А что это такое?» «Волшебный корешок, с виду как человечек, только страшненький и очень опасный. На отвопли мандрагоры можно даже ума лишиться!» Суслик помолчал. «Слушай, принц, а давай мандрагору поймаем, выкопаем и мешок на голову!» Но Клоп, от чего то названный принцем, выкапывать злой корешок отказался. «А я бы рискнул», — сказал Суслик. «Отвар хочу из него сделать. Викинги перед каждым боем пили отвар из корня мандрагоры. Знаешь почему?» «Почему?» «Чтобы зарядиться необыкновенной храбростью». Клоп тихо спросил. «Неужели ты думаешь, что этот напиток и меня сделает посмелее?» «Конечно», — ответил Суслик. «Корень-то не простой, а волшебный. Не зря его в старину ведьмин корень называли. Да не бойся ты!» — успокоил суслик товарища, заметив, как тот вздрогнул. — Мы с тобой вместе, мой отварчик, выпьем, и тогда нам любая опасность нипочем. — Правильно! — воскликнул клуб. Я и росомахе отомщу, и болотных огоньков, ее дружков-подельников, всех до одного перетушу. Хотя... — он задумался. — Может, не стоило нам сегодня за сокровищами идти? Хомяк говорил Мандрагору нужно летом на иванов в день выкапывать а хомяка надо слушать. Он умный». «Нет, только не летом», — покачал головой Суслик. «Летом Мандрагора в полную силу войдет, и тогда нам ее точно не одолеть. Как заорет, никакие затычки в уши не помогут. А сейчас она еще молодая. С такой мы легко справимся». И, словно подтверждая свои слова, Суслик громко чихнул, отчего мотыльков, слетавшихся на свет фонарика, как ветром сдуло. «Тише ты!» — клоп ткнул пальцем в темноту. Там, по пустынной равнине болот, хорошо различимое при свете луны, брело, покачиваясь из стороны в сторону, жуткое многорукое существо с огромными острыми, как колья, рогами. Существо рухнуло на колени, и, вытянув к ним две пары длинных рук, что-то страшно пронзительно закричало. «Агите!» — донесло ночное эхо. «Бежим!» С ужасом шепнул Клоп, и друзья, что было духу, бросились на утек.